Глава 42. Онлайн-тренды для вас. Хэштег «Спасем Клер», хэштег «Спасем Софию», хэштег «Спасем Хайди», хэштег «Спасем Сэма», хэштег «Спасем Джуда». 92 миллиона 300 тысяч твитов. Хэштег «Кого бы вы спасли?» 86,5 миллионов твитов. Хэштег «Кто такой хакер?» 2 миллиона 300 тысяч твитов. Хэштег «Убить их всех?» 2 миллиона 200 тысяч твитов. Хэштег «Купите Либи новые туфли?» 558 тысяч твитов. Первым, воцарившееся в комнате безмолвие, нарушил хакер. Итак, господа присяжные и соцсети. Каждый из ваших пассажиров представил вам собственную версию себя. Некоторые сделали заявления, каковы я опроверг собственной встречной правдой. Теперь ваша очередь принять решение. Один из пассажиров останется в живых, а остальных ждёт лобовое столкновение приблизительно через 40 минут. Теперь вы должны принять решение, кого спасти. Прежде чем к вашему голосованию присоединится общественность, и тогда будет названо имя единственного выжившего. Либи ожидала постскриптума, откровения от Джуди, которого не сделал он сам, но его не последовало. Хакер попросил о честности, и Джуд оказался единственным пассажиром, предъявившим её Хоть это и означало потерю поддержки от кого бы то ни было, Либи надо приступать, мягко произнёс Мэттью, прервав её раздумья. Обернувшись, Либи обнаружила, что у неё за спиной Мюррил и Фиона переставили свои стулья, чтобы все они оказались за одним столом, и оставили место для неё. Она оглядела каждого по очереди. а потом перевела взгляд на стену, вглядываясь в каждого из окончательной пятёрки. Снова обернувшись, кивнула Мэттю и пододвинула свой стул. Джек сел в нескольких метрах от них, ближе к двери. С какого конца возьмёмся? спросила Фиона. Поскольку, если ни у кого нет идей получше, думаю, мы должны обсудить кандидатов одного за другим и посмотреть, кому каждый склонен оказать поддержку. И я уверена, что с некоторыми будет легче, чем с другими. Все за исключением Джека согласились. Не начать ли нам с Клер, предложила Фиона. Кто готов отдать голос за неё? Я разрываюсь, призналась Мюриэл. Несмотря на свои очевидные сомнения, я чувствую, что должна поддержать право её нерождённого ребёнка на жизнь. Либи обратила внимание, что она потирает висящее на шее распятие большим и указательным пальцами, словно ища у Бога наставления. Быть может, ваше мнение было бы несколько менее предубеждённым, если б ваша лесбийская партнёрша не была беременна собственным ребёнком, заметил Джек. Жена, а не партнёрша, и нашим ребёнком, а не собственным. оборвала его Мюррел. Если техника ещё не взмыла до таких высот, чтобы помочь вам персонально предоставить сперму для соучастия в зачатии этого ребёнка, тогда не будет такой уж натяжкой предположить, что это её ребёнок, огрызнулся Джек. Мюррел закатила глаза. Хоть это и не ваше дело, но уж знайте, Это моя оплодотворённая яйцеклетка имплантирована ей в лоно. Впрочем, давайте не отклоняться от темы. Нам неизвестно, почему труп мужа Клер лежит в её машине и вообще, она ли его убила. Но «Ну, а кто же ещё может нести за это ответственность? поинтересовался Джек. Может, она и не знала, что он там? парировала Мюррил. Ой, да бросьте. Как она могла не знать? А вы проверяете багажник каждый раз, когда садитесь в автомобиль? Нет, но склонен думать, что знал бы, если б там лежал труп. Джек вы очень быстро повернулись спиной к человеку, которого сами же поддерживали, указал Мэттью. Я поддерживаю победителей. А у мисс Арден меньше шансов на победу в этом состязании, чем у меня успешно воскресить первых трёх погибших пассажиров. как и собственную карьеру присвокупила Либи. Значит, вы отдаёте свой голос ей, Мюррель, уточнила Фиона. К сожалению, поддержать только её ребёнка не вариант. Придётся, да. Есть ещё кто-то за Клер? Не будете ли любезны поднять руку? Фиона повернулась к каждому члену жюри по очереди, и каждый покачал головой, и Джек в том числе. Значит, один голос за Клер Арден. Она напечатала имя на своём планшете. Как вы думаете, когда мы примем своё решение, скажет нам хакер правду о том, что случилось с её мужем? Полюбопытствовала Мюррил. Я бы на это не рассчитывала, возразила Фиона. Вряд ли мы когда-либо узнаем правду хоть об одном из них.